Глава 43. Посмотреть свое будущее. У Алисы и Антона уже было традицией накануне 1 сентября приезжать к друзьям. Поговорить нормально о том, как отдыхали летом, поделиться планами, обсудить проблемы производства, да просто потрепаться. И хотя Сергей с Антоном виделись ежедневно на работе, там было одно, а посидеть в спокойной обстановке – другое. Тем более, что здесь было так уютно, что гости не хотели уходить домой. Катя создала такую атмосферу. И дети могли свободно поиграть друг с другом. Когда взрослые после посиделок за столом разошлись, так сказать, по интересам, Аня решила показать тете Алисе свой наряд. Она трудилась над ним неделю, а мама не оценила. Надев свой наряд, состоящий из безрукавки, рукава она не умела вырезать и пришивать, и юбки, у которой была масса оборочек и рюшечек, она предстала перед глаза тети Алисы. Аня, это ты что, сама сшила? А ты знаешь, в этом наряде что-то есть. Сразу скажу, сшито аккуратно. Кое-где швы разошлись, но ты ведь еще совсем маленькая. На следующий год я сама подарю тебе швейную машинку. Пока ручную. Да, Аня, ты явно талант в этой области. Если не забросишь, может, и будешь вторым Юдашкиным. Ну, или первой нечаевой. Я буду в области на днях. Зайду в магазин ткани и куплю тебе несколько отрезов. Да, учти, что нужно в изделии использовать однородную ткань. Например, шелк и шерсть нужно уметь так сшить, чтобы они выглядели гладко. А в остальном – умничка. Аня была рада такой похвале, все замечания запомнила. Она уже и сама видела, что сшила неровно, но похвала тети Алисы ей была приятна. Значит, у нее талант. С этой мыслью она ушла переодеваться, чтобы потом пойти в комнату к мальчишкам. «Молодец у тебя, Аня!» А мне папа Артема разбаловал, приучил, что нужно зарабатывать деньги, что деньги — это важно. Сколько не ругалась с папой, без толку Сын все переводит на деньги. Приходит к деду в гости, тот за это дает ему деньги. Он же и так рад к деду приходить. Оксана всегда вкусное готовит, с дедом играют, на рыбалку дед возит на озера. Ну зачем деньги давать? Да, это нехорошо. Нельзя все на деньги переводить. Ну и не пускать к деду в гости я не могу папа говорит что я ничего в воспитании не понимаю но ведь мне дедушка с бабушкой не платили гостинцы дарили да и культа денег в семье не было деньги вообще всегда водились ну чтобы так я поговорю с бабушкой ему же нужно будет снова лекарство брать у нее вот ты скажи пусть приедет сам за травами ну да пусть бабушка света ему подскажет что он внука портит Они поговорили еще немного, затем Катя пригласила пить чай с большим пирогом со сливами и ремонтантной малиной. Потом гости поехали к себе. Конечно, Катя поговорила с бабушкой, чтобы та пропесочила Федора Афанасьевича и внушила ему, чтобы он не портил внука. Хотя у внука уже зародилось желание из всего делать деньги. Оно-то правильно, деньги с неба не падают, их нужно зарабатывать, но не делать это своим основным занятием. И нельзя оценивать все с точки зрения денег. Есть же и другие мерки. А бабушка по-прежнему вела приемы. Иногда люди приходили со своими реальными проблемами. Иногда, как вот сегодняшняя посетительница, приходили, а погадайте мне. Эта симпатичная девушка пришла к ведьме узнать свое будущее. «Светлана Акимовна, мне нужно погадать на мое будущее. Вы на каких картах гадаете?» «Я, милая, ни на каких картах не гадаю». Если тебе нужно погадать на картах, это не ко мне». «Но когда я звонила, вы сказали, что можете посмотреть будущее». «Могу, не отказываюсь, но не на картах». «Так ты хочешь знать, что тебя ждет? Хорошо, сейчас сама увидишь». Она зачерпнула воды, налила в миску, провела над ней рукой и сказала. «Ну, гляди сама. Ты ведь знаешь, что именно тебя интересует?» девушка наклонилась над миской и смотрела картинки которые сменялись одна за одной вот она в белом платье вот ее жених вот ее жених за углом зажимает ее подругу вот она замужем муж смотрит в телевизор она бегает с ведром вхлев и с хлева откидывает навоз сама в положении вот муж бьет ее идет кровь вот скорая вот она снова дома он ее снова бьет это такое у меня будущее это правда И ничего нельзя изменить? Ты всегда можешь изменить, но захочешь ли? Ты ведь любишь своего парня, прямо готова на все ради него. Ты считаешь, что он настоящий мужчина, грубый, сильный. Ему ведь нравится, когда ты за ним бегаешь, и ты это знаешь. Ты рада, что он выбрал тебя, а он выбрал именно потому, что ты закрываешь на все его недостатки глаза. Он для тебя идеал. Думаешь, сильный, брутальный мужчина? А на самом деле он грубиян и драчун, никого не уважает, даже родителей. Хоть детей не будет у вас, они не будут видеть эти постоянные драки и измены. Почему это не будет? Ты ведь видела, ударит тебя, когда ты будешь ребенка носить, а после этого у тебя больше детей не будет, а потом он тебя из-за этого бросит, но ты все равно будешь его любить. Не буду, а другое будущее у меня может быть, или только такое». «Конечно, может. Мы свое будущее делаем сами. Если сможешь увидеть своего дручуна другими глазами, присмотреться к нему, тогда и будущее твое изменится. Вот тогда и приходи снова. Будем смотреть твое другое будущее. Ты присмотрись к нему, как бы со стороны. Сними шор из глаз. Любит драки? Так разве это хорошо, что он по любому поводу в драку лезет? Ему это нравится». — Вот ты будешь попадать ему под руку. Так что или смирись, что будешь битой ходить, или... — Я вас поняла, Светлана Акимовна, я пойду, — дрогнувшим голосом ответила девушка. — Иди, милая, захочешь что-то поменять, приходи. — Я приду. — Ну дай-то бог. Опыт говорил ведьме, что не придет, очень любит своего парня, но сердце подсказывало, что бывают же исключения. Может, какой случай ей откроет ей глаза до свадьбы, Очень хотелось надеяться, ведь девушка хорошая, просто росла без отца. Папа умер, когда она была маленькой. Навсегда запомнила папины сильные руки, которые подкидывали ее высоко-высоко, вот подсознательно и искала мужа с сильными руками. Через месяц на покрова, когда девушка ждала предложения, она увидела в кафе на дискотеке, как ее жених гладит ее подругу по попе, а та счастливо улыбается. Она тут же вспомнила ту картинку в миске с водой, вспомнила и продолжение, как он бил ее беременную в живот. Она действительно увидела его как бы со стороны, а ведь они уже были женихом и невестой, скоро свадьба. Она подошла к нему, сказала, «Ты не ту попу гладишь». «Че? Ты че сказала? Ты мне кто?» взглянул на нее злыми глазами. «Да я никто, просто знакомая твоя», — ответила девушка. Он приходил к ней еще пару раз, потом даже угрожал, пришлось обратиться к участковому. А потом она снова поехала к Воронихе посмотреть свое настоящее будущее.